Если у вас появилось свободное время, буду очень признателен, если вы приберетесь в шкафу с перевязочным материалом». «Конечно, мэтр Мон!» С Лансом Мула обращалась со всем почтением. Мэттер, глядите-ка!» — не приминул фыркнуть старый боевой маг. «Господин!» — устало поправил Ланс. «Ула, мы отнесем Глорию домой. Если буду нужен, активируйте артефакт». «С недавних пор мы установили в больнице сигнальный артефакт,